Глава четвёртая В прихожей сидел кудрявый мужчина лет сорока. На носочки, верхние зубы торчат вперёд. Если ему сбрить волосы и приклеить длинные уши, будет вылитый заяц. Увидев меня, он опёрся на подлокотник кресла и очень медленно встал, корчась от боли. — Виктор Игоревич, рад видеть. Мужчина протянул руку со сдушившимися суставами. «Подагра замучила?» Я пожала руку, но не отпустил ее, повернулась с стороны в сторону, рассматривая воспаленные суставы. «Есть такое дело. Уж кому только не обращался, а никто проклятущее не может вылечить», пожаловался ростовщик и сразу же вернулся к цели визита. «Но я приехал не для того, чтобы обсуждать болячки, Виктор Игоревич». «Господин Крищев выдал вам в долг небывалую сумму, и то лишь знак уважения к вашему пощившему матеньке. Каково же было его разочарование, когда он узнал, что вы не погасили очередной платеж? При следующей задержке выплат мы будем вынуждены изъять у вас особняк, что указано в договоре, пункт третий. Погасить просрочку нужно в течение десяти дней». Пока говорил, он все время поправлял очки, скатывающиеся на тонкий нос. Вот правда, не человек, а зверушка. Ещё это брать дом грозится. Весело. Простите, были проблемы со здоровьем, но сейчас мне лучше, и я готов вернуться к оплате долга. Могу я ознакомиться с договором? Мы ведь давали вам копию... Эх, ладно. Ничего страшного, у меня при себе есть ещё одна. Заяц распахнул кожаный портфель и излёг из него желтоватую бумагу. Прошу. Мать моя, львица! Да, такие проценты по кредиту не выставляли даже самые жадные гномы Руиндара. 40% годовых? Как бывший граф вообще мог на это подписаться? Нужно быть либо в безвыходном положении, либо идиотом. Заем в 400 тысяч ему выдали на 10 лет, а месячный платеж составил 5000 рублей. Учитывая то, что у нас в наличии есть менее 3000, это катастрофа. Ведь мне придется погасить просроченный платеж, а также внести оплату за текущий месяц. Ну и где мне достать еще семь тысяч рублей?» «Благодарю», — я протянул договор улыбающемуся ростовщику. «Виктор Игоревич, слышал о пожаре в вашем цеху. Надеюсь, вы застраховали цех до того, как он сгорел. Это бы помогло вам погасить долг». Я посмотрел на Степана, но тот отрицательно покачал головой. «Не застраховали». «Да уж». «Что ж, очень жаль. С хорошими людьми порой случаются плохие вещи. Прошу меня простить, но я вынужден откланяться. Дела не ждут, знаете ли. Всего доброго». Заяц поклонился и двинулся на выход. «Чёрт. Если Картополову я должен вернуть всю сумму через шесть месяцев, то Клещеву нужно отдавать деньги ежемесячно. Придётся искать работу. Хотя обычная работа точно не позволит заработать нужную сумму. Нужно искать другой способ». Мои раздомья прервал истошный визг зайца. а прорыв! Федька, заводи машину, сукин сын, скорее!» Выйдя на порог, я увидел зеленоватое кольцо портала, из которого выполз десяток уродливых тварей. Они были похожи на прямоходящих крыс, вооружены копьями и короткими кинжалами. Среди этих уродцев был один достаточно интересный экземпляр. Он держал в руках светящийся зеленым посох. Видимо, эта тварь и поддерживает портал открытым. Заметив отъезжающую машину, крысы тут же кинулись в атаку. Одна из них успела запрыгнуть на автомобиль и со всего размаха вонзила копье в крышу. Лезвие прошило металл насквозь. М да Не повезло зайцу. Впрочем, теперь это и мои проблемы. Пять крыс уже неслись в нашу сторону. Степан вышел на порог и выставил перед собой шпагу, готовясь меня защищать. Интересно, откуда он ее достал? — Ваше сиятельство, зайдите в дом, и я разберусь, — сурово проговорил старик. «Ха! Он думает, что я спрячусь от крыс, как трусливая крыса?» «Вот еще!» Я вытащил из-за пояса трофей нож, который теперь всюду носил с собой, и, спрыгнув с порога, рванул навстречу грызунам. «Эй, «Ихтар Игоревич!» — испуганно заорал Степан. Я хотел ему ответить, что все будет в порядке, но не успел. Крыса, бегущая впереди, оттолкнулась от земли, и, разденув пасть, полетела на меня, в горло. Усмехнувшись, я проскользнул под ней, попутно вгоняя нож в шею. Руку дернула, но я сумел удержать рукоять Распорол крыс от горла до самого хвоста. Грызун рухнул на землю, стекая кровью и жалобно запищал. А я почувствовал что-то неуловимое, текущее от перстня по руке и расползающееся по всему телу. как будто мои немощные мышцы налились силой, стали крепче. А вместе с этим улучшились остальные процессы в организме. В частности, и реакция. Едва я успел подняться на ноги, как на меня налетели еще две крысы. Одна с копьем, другая с кинжалом длиной в локоть. Мерзко верещая, они наносили удар за ударом, от которых я играючи уклонялся. Вот оно, преимущество мелкого тела. В меня сложнее попасть. Ладно, дар дуба тоже немного помогает. Когда нападающих стало четверо, подоспел Степан, а вместе с ним и поток ветра. Плотная струя воздуха ударила по грузнам, отбросив их назад, после чего старик исчез из виду. Я слышал только удаляющиеся звуки звуке лязга стали. «Спасибо Степану. Против двух противников куда проще сражаться». Крыса с кинжалом зашла мне за спину, после чего копейщик тот же атаковал, пытаясь отбросить меня прямо на клинок брата Вот только я и не думал отступать. Парировал удар копья и рванул на сближение. Крыса от испуга выпущила глаза и запищала, пытаясь разорвать дистанцию, но было уже поздно. Три колющих ударов в горло, делаю кувырок вправо, пропуская крысолюда, несущегося на меня со спины, Один грызун налетает на второго, и они ковырком летят в грязь. Во время падения крыса потеряла кинжал, и сейчас панически пыталась его отыскать в жирном глиноземье. Я хищно улыбнулся, и с разбега запрыгнул на спину еще живой твари. Одной рукой обхватил ее за шею, а второй наносил удары в шею и грудь. Писк сменился бульканьем и тварь обессиленно упала мордой в грязь. Задыхаясь, я поднялся на ноги, и осмотрел поле боя. Степан добивал последнюю крысу, а вот портал исчез. При этом среди погибших не было видно грызуна с посохом. Видимо, сбежал. Я смотрел трофеи. Копье — полный хлам, кусок деревяшки с острым камнем. Кинжал в этой грязюке даже искать не стану. А вот у крысы, которая сдохла первой, был довольно интересный экземпляр. Длинные кинжалы стали с рубином в рукояти. Определенно это оружие сделали не крысы. Скорее всего, они добыли кинжал после очередного нападения. Нужно расспросить Степана, часто ли тут происходят подобные вторжения. А вот и он. «Виктор Игоревич, твой в порядке? Что же вы так неразумно то а?» Тяжело дыша спросил он. «Я цел, разве что пару ушибов заработал. И часто такие зверюги заглядывают?» Я указал трофейным кинжалом на лежащие туши крыс. «Нет, это редкость. Тварям изнанки долго не прожить в нашем мире», отрицательно покачал головой Степан. Видимо, они нашли способ, как не умереть до завершения набега. «Смотри, какую зубочистку трофеем взял», — улыбаясь, протянул Степану кинжал. «Жаль, что остальное хлам. У тебя было что-то полезное?» «Да, ваше сеятельство, вот», — Степан протянул мне горсть светящихся синим кристаллов. Заметив на моем лице недоумение, он добавил. «Это макры. Довольно мелкие, но каждый можно будет продать рублей по пятьсот, может больше. А еще туши красолюдов рублей по триста уйдут». Макры излучали ману. «При желании я смогу использовать их как батарейку». Увидев, как я, улыбаясь, смотрю на кристаллы, Степан сказал. «Макры обычно располагаются рядом с сердцем твари или в черепе. У красолюдов они в груди». «Я покажу». Он взял кинжал из моей руки и, присев, спорол тушу твари. Покопавшись в требухе, Степан вытащил окровавленный кристалл, вытер его штанину и протянул мне. «А этот мир определенно хорош». «У нас ничего подобного не было. Кончилась мана. Отдыхай или пей зелье, которое занимает кучу места в сумке». «Да, и попробую его достать во время боя». «А тут жал в руке камушек, и по твоим каналам уже струится мана». «Ваша светлость, идите в дом. Я соберу все ценное и принесу. Негоже, графу, копаться в грязи». «Это не копание в грязи, а сбор трофеев». Я забрал у Степана кинжал и лично вскрыл две туши. Всего я получил девять макров, два из которых были крупнее остальных и светились ярче. Пока собирал кристаллы, в голову пришла одна мысль. «Степан, хватай крысу за лапы, потащим в дом». Слуга изумленно уставился на меня. «Вы хотите изучить их анатомию?» «Нет, но труп нам нужен для научных целей». Вопросы закончились, и мы поволокли в дом крысятину с проколотым горлом. «Тяжелая зараза. Килограммов сорок. По дороге залили коридор кровью, а после я открыл дверь в подвал, и мы сбросили крысу вниз». «Отлично, неси лопаты, будем копать». Степан посмотрел на меня с беспокойством, как будто я выжил из ума, но подчинился. Через полчаса плодотворной работы мы вырыли неглубокую яму, куда и закинули труп крысолюда. Прикопали землей, а в центр грудины крысы я посадил лунную траву. надеюсь что тварь из Нанки станет отличным удобрением. Я залил ману в растения и отправился наверх, где меня уже ждала ванна и обед. Пока я восстанавливал силы, Степан погрузил всех крысолюдов в автомобиль и отвез на продажу токсидермистам. Я хотел оставить еще пару туш, на всякий случай, но старик отговорил меня, ведь вонь от их трупов была ужасная. Лежа на кровати, я рассматривал макры. Занятные камни. В каждом содержится маны столько, сколько я смогу сгенерировать за три дня, а в больших и вовсе недельный запас. Да, понятное дело, что с полноценно восстановленным вместилищем эти кристаллы были бы для меня бесполезны». Но сейчас с их помощью я смогу расширить магические каналы, постоянно пропуская через них ману. Это, конечно, не восстановит моё местилище, но в будущем окажется полезным, если потребуется мгновенно выбросить большое количество энергии. Вернувшись в подвал, я сжал в ладони кристалл и перенаправил ману из него прямиком в лунную траву. Поток маны пришлось сделать минимальным, так как при его увеличении листья обуглились по краям. Первый макар я полностью опустошил к возвращению Степана. Кристалл потускнел, и при нажатии на него рассыпался. «Ваша светлость, и я вернулся», — сказал Степан, спускаясь в подвал. «Сколько дали за туши?» «Пять тысяч и шестьсот рублей. Ещё и оружие выкупили, но дали за него жалкие гроши. Всего лишь восемьдесят рублей. Это уже неплохо», — улыбнулся я, поняв, что для оплаты долга расставщику нам не хватает всего лишь две тысячи а их добыть значительно проще, чем полную сумму. «Виктор Игоревич, можно вопрос?» серьезным голосом сказал Степан и положил ладонь на рукоять шпаги, торчащей за поясом. «Видимо, сейчас будет серьезный разговор. Что ж, я знал, что рано или поздно он состоится. Сейчас не самое плохое время и место для беседы. Спрашивай. Отвечу честно, ничего не тая», сказал я, распрямляя спину а руки сами собой ливили на трофейное оружие. «Кто вы?» — метал в голосе старика, заставил напрячься. «Нет смысла врать. Старик не лыком шит, и все поймет. Точнее, он уже давно все понял. Кальдер Веран — друид из погибшего мира под названием Руиндар. И так уж вышло, что я возродился в теле твоего мертвого графа. Произнеся эти слова, я почувствовал, как внутреннее напряжение исчезло». Ведь все эти дни мне приходилось врать и выдавать себя за другого». «Есть способ вернуть обратно Виктора Игоревича?» с надеждой в голосе спросил старик. «Боюсь, что нет. Во всяком случае, я не знаю такого способа. Твой граф сам выбрал смерть. Если бы я не возродился в его теле, то ты бы нашел в цеху обгоревший труп своего господина. Сочувствуй твоей утрате». «И я не врал. Я искренне сочувствовал боли Степана» ведь в прошлой жизни я потерял всех дорогих мне людей. Старик не проявлял агрессии, просто стоял и смотрел на меня пустым взглядом. «А я до конца надеялся, что вы просто потеряли память. Но когда увидел, как вы сражаетесь, понял, что удар по голове не может так изменить личность и подарить боевые навыки». Из глаз старика покатились слезы. «Что вы планируете делать?» «Ты спас мне жизнь». «И пока я жив, будет жить и род Дубровских. Я снова сделаю его великим. Конечно, если ты мне в этом поможешь». Старик утер слезы и коротко кивнул. Я не спеша подошел к нему и обнял До поздней ночи я рассказывал Степану о своей жизни. А он удивлялся и порой вставлял факты об этом мире. Из рассказа я понял, что изнанка — это своего рода магическое пространство. Люди, не имеющие дара, умирали в изнанке за пару лет, если их не защищал магический купол. Одаренным же ничего не угрожало, и они активно исследовали изнанку в поисках ценных ресурсов, которые довольно дорого стоили. Изнанка была разной. Некоторые слои не отличались от нашего мира, другие же оказывались ни на что не похожи. Изнанку населяло множество форм жизни. Зачастую твари были неразумными и стремились убить любого, кто зайдет на их территорию. Но бывали и исключения. например «Крысолюды». Люди практически полностью зачислили нулевой уровень, из-за чего встретить там монстров было практически невозможно. На первом уровне в огромном количестве располагались тюрьмы, рудники и магические академии. В одной из академий учился и я. Учебный год начнется через два месяца, и я рассчитываю, если не полностью восстановить ядро маны, то как минимум исцелиться наполовину. Уж очень мне интересно, насколько хороши маги этого мира». Заодно я узнал, где мы находимся. Раньше было неудобно спрашивать, а сейчас выдался удачный случай. Мы жили в небольшом городке под названием Раздолье, располагавшемся на краю Сибири. Рабочий городок, где практически все жители трудились либо в старолитейном цеху, либо в десятках лесопилок и шахт, разбросанных по округе. Степан рассказал, что покровителем семьи является могучий дуб, от него и идет фамилия Дубровский. Это я уже знал лично встречался с покровителем, пусть и во сне. К сожалению, дар, который давал бог-покровитель, был не таким мощным, как хотелось бы, и для боя мало годился. Покровитель даровал своим последователям дар усиления, чем Дубровские пользовались всю свою историю. Благодаря дару они выпускали самую крепкую сталь в империи. В бою же этот дар мог усилить тело, укрепить доспехи, но все это не слишком помогало в сражении с сильными магами. Так уж вышло, что в роду Дубровских никогда не рождались маги сильнее пятого уровня. И я собираюсь разрушить этот порочный круг, ведь дар, предложенный покровителем, отличный. Нужно только знать, как его использовать. «Клянусь служить вам верой и правдой, но если вы порочите род Дубровских, я сделаю все, чтобы ваша жизнь немедленно оборвалась», став на одно колено, сказал Степан и склонил голову. «Я принимаю твою клятву». «Род Дубровских теперь мой род, и я сделаю всё, чтобы он снова стал великим». Мы пожали руки и разошлись. Степан отправился отмывать дом от крови крысолюда, я же спустился в подвал и сжал в ладони новый макр. Мана потекла из кристалла в мои каналы, а оттуда прямиком в лунную траву. На этот раз я решил поэкспериментировать и использовал дар усиления. Из ладони вырвалось желтоватое свечение и прокатилось по листве после чего я аккуратно усилил поток маны, наблюдая за тем, чтобы листья не загорелись. Увеличил поток маны вдвое, но все было в порядке. Растение чувствовало себя замечательно. Пару минут спустя кристалл рассыпался, а я сжал ладони все оставшиеся макры. Поток маны хлынул через мои каналы, обещая вот-вот разорвать их в клочья. От такого напряжения началась дрожь по всему телу, а из носа потекла кровь, но проблема решилась также с помощью дара. Наложил усиление на себя, и тряска прекратилась. В течение часа я использовал все макры и с опаской посмотрел на лунную траву. Коснувшись листьев, я провел диагностику и удальтеренно выдохнул. Растение усиленно развивается, а корневая система стала значительно крепче. Осталось 10 недель, и трава даст первый отросток. Ранее Степан рассказал мне, что в Ангарске есть портал, ведущий в изнанку. Забавно, что врата в другой мир никто толком не охранял. Если хочешь попробовать свои силы, то можешь это сделать. Умрёшь? Ну, так горевать никто не будет. Я принял решение отправиться в изнанку. С крысолюдами я расправился, значит, и на первых уровнях изнанки выживу. Вряд ли твари там будут сильнее. По крайней мере, я на это надеюсь. И там, глядишь, ещё как-то смогу заработать. Следующие два дня... Я усиленно тренировался и вливал ману в лунную траву. Тело, благодаря дару усиления, получило намного больше нагрузки, чем я давал ранее. 20 подтягиваний, 50 отжиманий и бег в течение получаса стали лёгкой разминкой. После такой тренировки мышцы болели жутко, но прогресс радовал. Впрочем, и вливание маны дало свои плоды. Мои каналы значительно расширились, а вместе с этим появился первый росток лунной травы. Маленький, еще не окрепший, но с ним дело пойдет значительно быстрее. Осталось только закупиться макрами, за которыми я и направил Степана. Вы в официальных магазинах макры не продавали, так как государство и аристократы их скупали оптом. Зато он смог купить десяток макров по завышенной цене, что сожрало семь тысяч из восьми имеющихся. Использовав половину кристаллов, я ускорил развитие ростка, и к концу дня он превратился в полноценный куст травы. И сейчас передо мной стояла дилемма. Съесть один из кустов, увеличив объем накапливаемой маны, или же продолжать растить траву с тем, что есть? Кусты были объединены общей корневой системой, из-за чего они распределяли ману между собой. Вливая ману в один куст, ровно такое же ее количество проходило и через другой. При этом лунная трава не могла усвоить весь объем маны, и как бы я его не уменьшал, потеря все равно оставалась в районе 80%. А так я заливал ману сразу в два куста, и в пастоту улетало не более 60% маны. То есть при одинаковых вливаниях маны я получал вдвое лучший результат, ведь развивались оба куста. С другой стороны, лишняя мана в изнанке мне не помешает. Если недооценю противника и погибну, то мне уже будет все равно, сколько у меня в особняке осталось кустов травы. Два или один. «Не о чем тут думать». Всё и так предельно ясно. Я сжал в руке оставшиеся три кристалла, оторвал росток и влил в него всю энергию из макров, направляя её на увеличение количества полезных веществ. После завершения процедуры прожилки стали ярко-красного цвета, а серый оттенок листьев сменился на бледно-зелёный. Запихнув растение в рот, я прожевал его, стараясь не вдыхать аромат, и проглотил. Как и в прошлый раз, в груди разгорелся нестерпимый жар, который я смог усмирить с помощью дара усиления. Изменения в теле продолжались примерно 20 минут, после чего я бессил упал на прохладную землю подвала. Тяжело дыша, я стал медитировать, сканируя тело. Энергетические каналы никак не изменились, зато ядро маны превратилось в крошечную горошину, которая оказалась втрое больше той, что я видел ранее. Не сдержав эмоции, я завопил от радости. «Отлично! Эксперимент оказался не просто удачен, он превзошел все мои ожидания!» Теперь я смогу восстановить ядро в несколько раз быстрее. Осталось только раздобыть побольше макров. На следующее утро я оделся в серый рабочий костюм из плотной ткани. Вполне неплохо. Свободный край костюма, не стеснял движений, что очень важно для сражения. Я позавтракал, и Степан отвез меня в Ангарск. Я стоял у двухэтажного здания, украшенного лепниной и колоннами. Вокруг без дела шастали зеваки, наслаждающиеся архитектурой. Порой встречались и аристократы, деловито направляющиеся в изнанку. За одним из таких я и проследовал. Внутри здания располагался ломбард, принадлежавший господину Клещеву. В нем можно было продать все, добытое в изнанке. Уверен, что цену в этом ломбарде дадут минимальную, поэтому даже заходить сюда не стану. Также здесь находился трактир, отделение полиции, медпункт и длинный коридор, ветвящийся в разные стороны. На полу нарисованы линии, каждая из которых подписана. Зеленая вела в академию, желтая — на каторгу, а синяя — в рудники. Недолго думая, я решил отправиться в рудники. Но перед этим пришлось приказать Степану ехать обратно в имение и охранять его. Старик очень хотел пойти со мной. Да, помощь бы пригодилась. Но если Картополов-младший решит спалить мой особняк, ему никто не сможет помешать. Что я за граф без имущества? Пройдя по коридору, я спустился на лифте и оказался в массивных дверей с надписью «Рудник Ангарский. Уровень 2». Распахнул двери, я шагнул в неизвестность.